тридцать один шесть часов назад даже собачники и бегуны не могли нарушить покой царящий вокруг скамейки в парке Унор Мелларстранд было воскресное утро и Стокгольм еще только просыпался Бергер подошел к скамейке и присел рядом с мужчиной на этот раз не столь з а р о с ш и м щетиной и не в наглухо застегнутом пальто Он был сегодня выходной, как никак воскресенье, и все же Самир сидел в парке, и все же он встретился с Бергером взглядом, в котором угадывалось что-то вроде интереса, а когда он положил руку на конверт, который подвинул к нему Бергер, прямо как в шпионских фильмах, интерес явно перерос в нетерпение, как бы он ни пытался его скрыть за непроницаемым выражением лица. Два момента, п р о и з н е с Бергер. Первый: серия регистрационных номеров, сдаваемых в аренду а в т о м о б и л е й которые могли попасть на камеры наблюдения на дороге шестьдесят шесть между с ю р а х а м м е р о м и Людвикой на двадцать четвертой неделе в июне. Второй: фото робот мужчины, предположительно русского происхождения, который может владеть землей недалеко от того же отрезка дороги. Второй пункт несколько выходит за рамки моих полномочий, сказал Самир, вскрывая конверт с плохо скрываемым любопытством. У нас шесть часов до того, как женщине, которая всю свою жизнь была жертвой, отрубят голову, сказал Бергер. У меня нет времени на расшаркивание. Ты будешь пытаться или нет? В эту секунду взгляд Самира напомнил Бергеру взгляд из прошлых времен. Взгляд юного аспиранта на своего наставника. Самир согласился попробовать, пообещал сделать все, что в его силах. Бергер посмотрел на воду. Когда он снова обернулся, ни конверта, ни Самира на скамейке уже не было. Рослый мужчина сидел на скамейке в парке и смотрел на ничто. Так называлась эта обновленная старая часть пригорода Хувудста. В какой-то степени название соответствовало действительности. Простирающийся перед ними парк Лундбю представлял собой совершенно пустой плоский газон. Ничто. Бергер устроился на скамейке рядом с мужчиной, который, казалось, даже не заметил его. Скульптурный профиль показался Бергеру незнакомым. За прошедшие восемь месяцев Кентдес как будто сильно состарился. Кивнув в сторону парка, Кент произнес: "Он там, виднеется новый штаб Сепо. Прямо п о с р е д и н и что?" ответил Бергер. "Ты правда тут живешь?" "В этих местах", коротко ответил Кент. "Поздравляю с повышением и спасибо, что захотел встретиться со мной в свой выходной." "Захотел", не совсем верное слово, скривился д е с Разве что во имя прошлого? Ты ведь там был, когда погиб Рой. Бергер медленно кивнул. Лишь благодаря н а з о й л и в о тикающим внутренним часам ему удавалось отгонять воспоминания о той крыше в тенстве, где верный напарник Деса с Рой Гран встретился со своей злополучной судьбой. Может быть, поэтому Кен Дес так изменился. Он словно лишился своего сиамского близнеца. перестал чувствовать себя половинкой единого целого. Говорят, ты теперь эксперт по русской мафии, произнес Бергер. Это понятие неоднозначное, ответил д е с Слишком з ы б к и границы между миллиардным бизнесом, шпионажем, кибервойнами, дезинформацией и старой доброй насильственной преступностью, разумеется, в худших ее проявлениях. Кем был Степанка? Дес в первый раз обернулся и посмотрел на Бергера. Почему ты об этом спрашиваешь? Я пытаюсь найти похищенную женщину, которая по всей видимости была одной из первых проституток, ввезенных на Запад после падения Железного з а н а в е с а Я слушаю, кивнул Дес. В этой связи всплыло имя Степанки. Его синдикат рано занял свою нишу, это правда, подтвердил д с с Долгое время мы думали, что его не существует, что он всего лишь миф. Мы поймали многих из его помощников, в том числе в ходе крупной операции, но приблизиться к нему самому так и не смогли. Его смерть несколько лет назад, вероятно, в ходе борьбы за власть, также окутана туманом. Значит, труп не нашли, не идентифицировали. Откуда тогда известно, что он мертв? Есть пара независимых источников, ответил д е с Но кто там новый босс, мы тоже не знаем. Однако вы точно знаете, что новый босс существует? Неточно, поморщившись, ответил д е с Теперь речь идет почти исключительно об отмывании денег. Через наркотики, проституцию, азартные игры, торговлю оружием, черный рынок спиртного, использование незаконной рабочей силы сформировался огромный поток наличных. Теперь их необходимо отмыть и постепенно ввести в систему. Это происходит через виды деятельности, где наличные в х о д у И Расследование касается в основном нежестоких преступлений с применением насилия. А экономических правонарушений со всеми их тонкостями, если честно, гораздо скучнее. А мафиозные боссы теперь мало чем отличаются от обычных бизнесменов и столь же недоступны. Расследования получаются затяжные и нудные. Некоторые полномочия нам расширили, но внедрение по-прежнему незаконно. При этом это единственное, что реально работает. Да, надо иметь кого-то, кто сможет действовать изнутри. А сейчас у вас есть такой человек? Да, с медленно помотал головой. В синдикате Степанки нет. Они все время от нас ускользают. Нам никак их не прижать. Они мастерски маскируют свои транзакции. Но в н е к о т о р ы х группировках есть. Бергер кивнул. Они помолчали. Наконец д е с спросил: "Ее похитил кто-то из синдиката Степанки? Не знаю, но это связано с ее прошлым. Классическое похищение. Обратишься в полицию, ей не жить. У меня осталось совсем мало времени до того, как похитителя отрежет ей голову. п р и м у любую помощь здесь и сейчас. Какова исходная теория?" Тяжело вздохнув, Бергер начал рассказывать. В самом начале девяностых синдикат Степанки пробовал незаконно ввозить людей из Украины в Швецию. Надя была одной из первых завезенных девушек. Лет десять она зарабатывала на жизнь проституцией. Каким-то образом ей удалось уцелеть в этом аду, и она устроилась работать уборщицей. Через несколько лет, в течение которых Надя пыталась как-то уравновесить свою жизнь, Она встретила мужчину, в которого влюбилась, и похоже, он оказался членом синдиката Степанки. Она узнала об этом, попробовала его устранить, это ей не удалось, и ее похитили. Только не люди из синдиката, кивнул д е с Тогда бы никакого письма с шантажом не было. Согласен. Мне кажется, похититель в свое время с о с к о ч и л каким-то образом вышел из синдиката. Они помолчали. Оба сидели, глядя на пустой бескрайний газон. н а н и что. Потом Бергер сказал: "У меня такое чувство, будто ты что-то не договариваешь, Кент". Он подождал. Казалось, Кент борется сам с собой. Это сверхсекретная информация, произнес наконец он. Ты теперь что-то вроде частного детектива, но я ведь могу положиться на то, что ты будешь молчать. Да, ответил Бергер. Моя единственная цель спасти н а д е жизнь. Информация совершенно новая. Степанка — это псевдоним, насколько нам известно. От одного свидетеля мы узнали, что преемника называют Витенькой. Кто он такой на самом деле, мы, разумеется, не знаем. Спасибо, искренне произнес Бергер. Сепо изымало одно расследование, касающееся сутенерства у криминальной полиции в две тысячи втором году. Это было задолго до того, как я начал там работать, ответил д с с Но я могу выяснить в свой выходной. Чего только не сделаешь ради частного сыщика. Дес уже встал, когда Бергер снова заговорил. Два слова. Ты о чем? Я назову два слова, посмотрим, отреагируешь ли ты на них, хорошо? х Первое слово Нью-Йорк. Нет, древний скандинавский бах. Второе свобода. Непонятно, что ты под этим подразумеваешь. Похоже, свобода ключ к разгадке. Я не знаю, что это. Скорее всего, здание. Сразу ничего в голову не приходит, сказал Кент д с с Но я могу разузнать про это тоже. Бергер поднялся, постоял, глядя в пустоту, в ничто. Пять с половиной часов, произнес он.